«Хочешь? Пойдем еще немного покатаемся вместе!» Без энтузиазма предложила девочка, и Чарли, поглядев на нее, подумал, что она выглядит очень одинокой. Потому как Моник смотрела на него, как часто вспоминала об отце, Чарли понял, что девочка очень скучает по нему, что при такой матери было вовсе неудивительно. Но что он мог сделать? Чем он мог ей помочь?» Ему оставалось только надеяться, что отец девочки не такой желчный и озлобленный тип, как ее мать. «А ты уверен, что твоя мама не будет возражать?» — осторожно спросил Чарли. Ему не хотелось, чтобы у Маникс снова были из-за него неприятности, как не хотелось бы, чтобы мать девочки приняла его за извращенца-педофила, который преследует ее маленькую дочку с какими-то грязными намерениями. Впрочем, он тут же подумал, что голые склоны и множество людей вокруг избавят его от подобных подозрений. Кроме того, Маник столь явно не хватало общения, что он все равно не решился бы отказать ей. Мой маме все равно, с кем я катаюсь. Я не должна заходить в чужую комнату и садиться в незнакомую машину», — рассудительно объяснила Моник. «Она рассердилась потому, что я разрешила тебе заплатить за хот-дог». Она считает, что мы в состоянии сами о себе позаботиться. Она снова поглядела на него снизу вверх, как будто извиняясь перед ним за мать. на худок Он Очень дорого стоил?» Спросила она с виноватым видом, и Чарли не выдержал и рассмеялся. «Конечно нет», — весело сказал он, желая успокоить девочку. «Я думаю, что все дело в том, что твоя мама очень за тебя волновалась. Мамы иногда склонны преувеличивать». «И папы, кстати, тоже. Родители, видишь ли, так устроены, что начинают беспокоиться о своем ребенке, когда они почему-то либо не могут его найти, либо еще что-нибудь. А вот когда находят, тут уж берегись. Впрочем, это быстро проходит. Так что, думаю, к вечеру у вас с мамой будет все окей». Но Моник продолжала сомневаться. Она знала свою мать гораздо лучше, чем Чарли. Мать была постоянно грустна и подавлена, и Маник даже не помнила, когда она в последний раз видела маму веселой. Почему-то ей казалось, что дела обстояли совсем не так плохо, когда она была совсем крошечной. Но это было так давно. Тогда в их жизни были любовь, тепло и надежда. Был папа. А сейчас жизнь стала совсем другой. И мама тоже очень изменилась. «Когда мы жили в Париже, мама все время плакала», — снова сказала Маник. А здесь она постоянно сердится, только и делает, что сердится. Но, может быть, ей не нравится ее работа, я не знаю. В ее голосе прозвучали совсем взрослые досады и растерянность, и Чарли не мог не пожалеть Моник. Ему казалось ужасно несправедливым, что мать вымещает на дочери все свои горести. Он согласно кивнул, хотя ему было и ясно, что дело вовсе не в работе. Тем не менее объяснить это девочке он не собирался. «Может быть, она тоже скучает по твоему папе?» — предположил он. «Нет», — твердо ответила Моник и сжала губы. «Она говорит, что ненавидит его». «Вот тяна! Ничего себе обстановочка для ребенка!» — подумал Чарли, чувствуя, как растет его раздражение против матери Моник. «Мне кажется, что на самом деле она так не думает», — добавила Моник, но взгляд ее был грустным. «Может быть...» «Когда-нибудь мы снова сможем жить вместе. Просто у сейчас живет Мария Лиз. Чарли понял, что ситуация, в которой оказалась Моник, на самом деле намного сложнее, чем это виделось с первого взгляда, и что все это не могло не отразиться на девочке. В общих чертах это напоминало его собственную историю. Но у них с Кэрол, слава богу, не было детей».